Глава десятая. Чтобы узнать в полицейской конторе адрес места жительства Шамбера, нашим друзьям пришлось объединить капитал. Взятка обычная вещь на Руси. Еще счастье, что этот упырь канцелярские деньгами согласился взять. Веселился Козловский. Ты обратила внимание, Конатникеллос? Я не имею права разглашать подобные сведения, понирань, они секретно. Если бы о россиянине шла речь, то, да, пожалуйста, для немцев у нас особый учет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. — -ла, ла -ла -ла. Какой там учет? — Цену набивал, — отозвался Люберов. — Именно. — А цена знаешь какая? — Они деньги брать не желают, им души подавай. Ну что ты мне меня вылупился? — Крепостные, с землей и со всеми документами. — Да не может быть, — воскликнул Родион, вспомнив чиновника из Станной канцелярии. Жизни ты не знаешь, снисходить, заметил Матвей. унтер офицер Сидоров не соврал. Шамбер действительно квартировал в проулке у Троицкого собора в доме немца Циммермана, служившего при адмиралтейских складах. Домик был чист, ухожен. В пылисаднике уж появились майские первоцветы. Укрывшие за кустами друзья обсуждали сразу идти к Шамберу или понаблюдать за домом. Что именно они хотели увидеть, не обсуждалось. Одна мысль Шамбер, вражеский агент, наполнял все их поступки особым смыслом. В патриотическом задоре им представлялось необходимо ползти куда-то на животе, уж по грязи, чтобы подслушать некую тайну, или сидеть где-нибудь на дереве, наблюдать за кем-то в подзорную трубу, потом кого-то догонять, стрелять, колоть направо и налево, слом совершать кучу романтических, бестолковых поступков, каких и сами они стеснялись. Пятнадцатиминутное наблюдение за цемермановыми окнами не дало никаких результатов. В доме ничего не происходило. То есть совершенно ничего, даже собака не лаяла. Первым взорвался Матвей. Хватит наблюдать. Надо пойти к этому мерзавцу и вызвать он дуэль. Со шпионами не дерутся, на дуэлях, просто убивают. — Ладно. Пойдем, просто убьем, — согласилась Матвей. — Все у тебя просто. Подведем итог. — Какие у тебя счет с этим Шамбером? — Давай. — Во-первых, он хотел меня убить. Матвей загнул первый палец. Возникает вопрос. Почему? — Объяснение одно. Я неугодный свидетель. И вообще, я подозреваю, что Шамбер эти деньги и увез. — Украл, что ли? Почему обязательно Украл. Деньги казенные, он доставил их по назначению. Может, он тебя в чем тоже подозревает? Матвей уставил с Народиона в полном недоумении. — А в чем меня можно подозревать? Я вообще в этом деле, сторона. Запутал ты меня. — Посмотри туда. Матвей указал на девицу, открывающую калитку в палисаде. На девице был холщовый чепец, чистенькое платье, в руках корзина. Я пошел потолковать. Матвей большими шагами догнал девушку и пристроился рядом. Скажи, хорошенькая, не в доме ли немца Цимермана ты проживаешь? А зачем вам? буркнула девица, но при взгляде на Матвея смягчился. Тот улыбался во весь рот, и то выражал рожал истинной простодушие и ликование, Мол, весенний день так хорош. И я сам не дурен. А чего же, не потоковать нам просто так? Мы там с служанкой. Барыня зовет меня камеристкой, но это смех один. Разве камеристок посылают на рынок за мясом, за зеленью? Без конца приходится съестное покупать. И этим хорошеньким ручкам приходится спачкаться пачкаться баранину, это несправедливо. У вас большой стол, барыня, наверное, держит постояльцев. Какой там стол? Одно название, а постояльц наш дом от почти не бывает. Днем в службе, вечером ужины и в других домах, а то и вовсе в отъезде. Его фамилия не Шамбер. Именно так встревожилась вдруг девица. А зачем вам знать об этом? Ители Шамбер, француз, а я долго жил во Франции. Теперь вернулся, хотя бы его увидеть. Сейчас вот дома нет, когда быть не знаю и зачем, я только с вами говорить начала. Ну и забудьте об этом разговоре. Матвей смелся. А когда Шамбер явится, ничего ему не говори, я сам его найду, Поняла. Поняла. «С сомнением», — сказала девица, внимательно оглядывая Матвея. «А чтобы лучше поняла, вот тебе денежка на ленту или конфеты». «Ну», — спросил Родион, — «что узнал?» «Пошли отсюда». Матвей, разговор девицы, пересказал со всеми подробностями. «Перешные сведения. Именно столько я и заплатил?» «Не кмурся», — поручик улыбнулся вдруг Родион. «Он все не мог привыкнуть к восхитительному ощущению». Он не один в мире. Он кому-то нужен. Но Матвей не понял этой бескорыстной радости, проворчал. А чему радоваться-то? Хотя потому, что первый этап пройден. А прежде чем призвать Шамбера к ответу, мы должны были собрать доказательства, что он агент враждебной державы идет политику противную России. Разве нам мало, — рассказал Сидоров. Может, мало, а может, в самый раз. Об этом надо подумать. Когда у нас... Все доказательства будут на руках, а Шамбери необходимо сообщить, куда следует. Ну, — А куда следует? В тайную канцелярию? — Причем тут тайная канцелярия? — Она занимается вопросами внутренними. Я расскажу Бирону, он человек государственный. — Вообще уме он умен? Они медленно шли по дощатой набережной, как вдруг Матвей резко остановился, глядя на приближающегося к ним мужчину. — Это он. — Родион, мы расстаемся. Ко мне подойдешь, если шпагу начнем махать. Понаблюдай со стороны, только незаметно. Да жив ты, черт! Хорошо сказать, незаметно. А куда денешься, если вокруг ни куста, ни дерева, ни воду шнырять? По счастью, Родион увидел открытую калитку в заборе, ограждающем чью-то усадьбу, с независимым видом, словно к себе домой. Он вошел во двор и вошел вдоль забора, выискивая щелку. Но забор был новенький. Доски пригнаны. Однако одно и вдруг неожиданной удачи. В одной из досок выбитый сучок образовал круглое отверстие. В этот глазок Родион и увидел, как встретился князь Матвей своим давишним попутчиком. Шамбер выглядел франтом. На его сияла неходительная улыбка, Матвей так учился от счастья. Бог, какая встреча! Неужели вы, князь, вторил Шамбер. Вот уж воистину, как говорят русские, гора с горой не сходится, а дальше я забыл. Я в России по долгу службы, при французском посольстве. Еще на балу, когда мы встретились так внезапно, я хотел задать вам несколько вопросов, но вы исчезли. Как говорят русские, в воду канули. Хорошо, что не в лету. Бог миловал, усмехнулся Смотвей. сдавайте ваши вопросы. С огромным прискорбием я узнал, что Виктор Сюрвиль погиб, как это произошло. «Это вы у меня, спрашиваете?» — потрясенно проговорил Матвей. «Я мечтал узнать это у вас. Разве вас не было в карете во время разбойного нападения?» «Ага, значит, на карету было совершено разбойное нападение. Понятно». «Вы хотите сказать, что вам это сейчас стало понятно?» Снегдованием вскричал Матвей. «Ну, конечно. Я расстался с Виктором и вами в Корчме, белые и Вепрь. Вы были вполне благополучны, но, как бы это сказать...» «Пьян в лоскуты!» — докончил Матвей. «Ничего не помню». «Ничего?» «А откуда же вы знаете о разбойном падении? «По количеству трупов». Пуля попала Сюрвилью в голову. «Бедняга!» Шамбер легко коснулся треуголки, словно хотел обнажить голову, в знак скорби передумал. «Я был рад встрече с вами, а затем позвольте откланяться. Спешу он еще раз покачал головой. Вот ведь все как грустно!» Потом быстрыми шагами пошел прочь. — Мы еще увидимся! — крикнул водогонку Матвей. — Сойдемся, как две горы! Родион вышел из-за укрытия и бегом направился к Матвею. — Поговорили? — Так точно. Не верю ни одному его слову. Но больше на мою жизнь покушаться не будет. Я сумел внушить ему, что безопасен. Он агент, он служит в посольстве, о нем надо заявить немедленно. — Кому? — С горечью воскликнул Родион. Дело в том, что я видел у Шамбера неоднократно. Где? На манеже. У Шамбера замечательное отношение с Бироном. И кому я буду об этом заявлять? Может, Бирон тоже агент? Тише, тише, что ты говоришь-то? Зашипел Матвей. Это к мы с тобой шпионы. Ох, и не нравится мне все это. Пошли в кабак, смоем себя эту скверну.